Надо будет, однако, соблюдать осторожность, рассказывая об их покрашенном доме. Приближаясь к Блэкоуку, мы проехали мимо фермы семейства Кленч. Там жили Фой и Лаверл Кленч, и восемь их детей. И все они, я уверен, сейчас все еще были в поле. Никто, даже мексиканцы, не вкалывали так усердно, как Кленчи. Родители были известны, как безжалостные погонщики рабочей силы, а их дети как будто даже получали удовольствие от сбора хлопка и от самых прозаических и грязных работ на ферме. Живая изгородь вокруг их переднего двора была тщательнейшим образом подстрижена. Колья ограды стояли совершенно прямо и не нуждались в починке. Огород у них был огромный, а об урожаях с него ходили легенды. Даже их старый грузовик был очень чисто вымыт. Один из детей мыл его каждое воскресенье. И дом у них был покрашен, первый покрашенный дом на шоссе при подъезде к городу. Краска была белая, а по краям и углам пущена серая полоса. Веранда и крыльцо темно-зеленые. После их дома на пути к городу уже все дома были крашены. Наш дом был построен еще перед Первой мировой войной в те времена, когда о водопроводе, канализации, электричестве еще и не слыхали. Снаружи он был обшит досками толщиной в дюйм шириной 6 дюймов. Доски были дубовые и, по всей вероятности, напилены из дубов, когда-то росших на земле, что мы теперь обрабатывали. Со временем они приобретали светло-коричневый оттенок и стали примерно такого же цвета, как и остальные дома фермеров вокруг Блэк-Оука. Красить их не было необходимости. Вся обшивка содержалась в чистоте и порядке, а кроме того, краска стоит денег. Но вскоре после того, как мои родители поженились, мама решила, что в доме требуются некоторые улучшения. И начала обрабатывать отца, который стремился угодить молодой жене. Его родители, правда, были против. Папе и бабка со страшным упрямством, которое дает только вознять землей, Категорически отказались даже обсуждать вопрос об окраске дома. Официальной версией отказа была цена. Это и было передано маме через отца. Никаких ссор не было, и слов тоже. Просто имел место период некоторой напряженности. Четверо взрослых людей продолжали жить в одном доме и старались сохранить сердечность в отношениях. Мама же поклялась себе, что не допустит, чтобы ее дети выросли на ферме. В один прекрасный день у нее будет дом в городе, может, даже в большом городе. Большой дом со всеми удобствами, с водопроводом и канализацией, с красивыми кустами у крыльца, обшитый крашенными досками, а может, даже и кирпичный. А слово «краска» вызывало на ферме Чандлеров самую острую реакцию. Когда мы добрались до хлопка очистительного джина, Я насчитал 11 прицепов впереди нас. Еще 20 или около того уже были пустые и стояли сбоку. Они принадлежали тем фермерам, у кого были деньги, чтобы купить два прицепа. Они оставляли один на разгрузке, а второй стоял у них в поле. Мой отец отчаянно хотел заиметь второй прицеп. Паппи припарковался в конце очереди и пошел в группе фермеров, столпившихся возле одного из прицепов. Потому, как они там сгрудились, я догадался, что они чем-то обеспокоены.